«Счастливого Рождества!» — воскликнул отец, когда Чарли вошла на кухню. «Ты сегодня веселый», — сказала Чарли, протирая заспанные глаза. «Ну, извините, мистер Скрудж», — ответил он. «Счастливого Рождества!» — сказала она. «Кофе?» Чарли кивнула, хотя и знала, что кофе отцовского приготовления для нее будет очень крепким. Он протянул ей кружку, она плюхнула туда слишком много сахара, и с неудовольствием выпила смесь с крупинками. Ей было интересно, на что похоже рождественское утро Кейлы или Остина. Она надеялась, что Остин предложит ей сходить с ним куда-нибудь на Новый год, пыталась намекнуть на это во время последней репетиции перед каникулами, но пока безуспешно. «У тебя точно все окей?» все нормально. Просто меня не вдохновляет этот хаос». Чарли увидела растерянность в глазах отца. «Мама и бабушка не самая приятная компания», — сказала она вслух. «Добро пожаловать во взрослую жизнь». Он обнял ее за плечи и повел в гостиную, где в углу поникла маленькая голая сосенка. Игрушки ее мать забрала с собой. «Пошли», — сказал он, — «откроем-ка мы с тобой подарки». В тот день Чарли получила в некотором роде отсрочку от рождественского семейного ужина. Когда они с отцом приехали к матери, Чарли вышла из машины и упала в обморок прямо на дорожке. Она очнулась несколько секунд спустя, по-прежнему лежа на земле, хотя теперь над ней склонилась мать, которая держала ее голову у себя на коленях. Чарли оценила ситуацию, поморгала, пошевелила пальцами рук и ног и пришла к выводу, что с ней все в порядке. Она попыталась вспомнить, видела ли когда-нибудь свою мать, сидящую на земле, но безрезультатно. «Ой», — сказала она, — «я не знаю, что произошло». «С тобой все окей?» — спросил отец. «Хочешь, я вызову врача?» Чарли покачала головой, чувствуя, как руки матери плотно обхватили ее голову. «Нет, вроде все нормально». Мать сказала что-то, что она не смогла прочитать по губам вверх ногами. Отец протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Она видела, как мать спрашивает, что она сказала. Чарли ухватилась за руку отца и, опираясь на нее, медленно встала. Родители начали припираться, надо ли кому-нибудь позвонить, и она никак не могла уследить за их разговором, но потом они внезапно замолкли, и мать Чарли посмотрела куда-то за спину отца. Чарли знала. Это означало, что приехала. Бабушка. Они вчетвером вошли в дом, и мать Чарли, с нехарактерной для нее заботливостью, предложила ей отдохнуть на диване, пока разогревается ужин. Краем глаза Чарли увидела, как отец выскользнул в прихожую и кому-то позвонил. Уайт, который, не отрываясь, смотрел баскетбольный матч между неизвестными Чарли командами, отодвинулся в дальний конец дивана, чтобы освободить для нее место. Она быстро заснула глубоким сном, а когда проснулась, все уже сидели за столом и ели без нее.